Нику Инконью, вы неравнодушны к Франции. Если вы бывали там, то, наверное, согласитесь со мной, обвинение француженок в уродливости – лицемерная клевета. То есть немногие из них действительно могут похвастаться классической красотой аля Король Буке или Инесс де Ля Хрессанж. Но всякий раз, попадая во Францию, я заставляю себя сдерживаться, чтобы поминутно не оглядываться. Там это вовсе неприлично, а хочется. Француженки, особенно молодые, одеваются нарочито небрежно, если не сказать ужасно, как бы мешковато как бы неряшливо, как бы в попыхах. В этой небрежности особый шик, потому что женственность, если она есть, не скроешь и никуда не денешь, а из-под якобы непрезентабельной одежки она проблескивает тем более ослепительно. Для элегантности же у них отведен Так называемый элегантный возраст, сами понимаете. И когда наблюдаешь нашу толпу на особо престижном концерте дорогого гастролёра, вернее, не всю толпу, а лучшую её часть, вдруг ловишь себя на мысли, что всем этим юным дамам чего-то не хватает. Не хватает загадки. Но об этом тоже потом В давние советские времена, когда поддержание боевой формы требовало от женщин неизмеримо больших усилий, одна моя приятельница раздраженно призналась. «Ты думаешь, мы ради мужиков распуфыриваемся? Как же? Друг ради дружки стараемся». Приятница работала в сугубо дамском коллективе, и они лезли вон из кожи в конкурентной борьбе, которая не предполагала ни выигрыша, ни награды. Вряд ли с тех пор нравы сильно изменились. Не станем кривить душой. Сумочка Шанель или туфельки Максмара – стоящие вещи. Вопрос, заметит ли ее тот мужчина, которому вам хотелось понравиться. А если заметит, оценит ли? Ну что там еще у нас осталось? Грим, иначе говоря, макияж. Но мазаться среди дня во многих странах не просто излишне, а прямо-таки предосудительно. Не потому об этом говорю, что в Париже, в Лондоне или в Нью-Йорке больше понимают в жизни, впрочем, не исключено, не исключено, я всего лишь полагаю, что в их культурах наука, она же искусство, взаимного соблазнения, вышла из младенческого возраста. Волосы, помилуйте, да кто вам сказал, что правильный мужчина станет обращать внимание на прическу? Может и станет, может и нет. А особо изысканная его даже отпугнет? Ей бы правильно подобранный и часто употребляемый шампунь. Стоит хороший парикмахерши. Подумайте, ведь если согласиться то все составляющие внешнего вида, иными словами, все, что можно купить в бутике и салоне красоты, это особый язык, то какое послание можно передать его словами? Ухоженная женщина демонстрирует, что относится к себе серьезно, что у нее достаточно средств, что у нее достаточно времени на себя, И вот, собственно, и все. Вообще же применительно к женщине то, что укладывается в понятие ухоженность, это всего лишь предсказуемость. Она хороша в бизнесе.